жесть вторая. Офисы Дальневосточной торговой корпорации занимали четыре этажа в National Californian State Building на 27-й улице. Прекрасно одетая, халённая девица в окошечке приёмной одарила Гэри Ласковый покровительственной улыбкой, которую держит для наивных детей на случай, если они попросят невозможное. Нет, извините, мистер Гришин, но это не положено. Господин Такамори принимает только по предварительной договорённости, сказала она. Может быть, мистер Людвигс может вам быть полезен. Сейчас посмотрю, есть ли у него время. Мне не нужен никакой мистер Людвиг, ответил Гари. Мне нужен Такамори. Извините, но это невозможно. Ласковая улыбка постепенно угасала. Господин Такамори? Я слышал, что вы сказали. Не надо повторять. Тем не менее, он меня примет. Он достал из кармана запечатанный конверт и протянул девице. Вот, передайте к ему. Вы сами удивитесь, как рад будет господин Такамори принять меня. Она заколебалась, потом пожала плечами и надавила на кнопку. Словно из-под земли возник маленький мальчик в жёлто-коричневой униформе с синей окантовкой и подошёл к окошечку. Отнесёшь это, мисс Шофилд, сказала девица. Это для господина Такамори. Мальчик исчез, и она обратилась к Гарри. Присядьте, пожалуйста, вас примет мисс Шофилд. Гарри сел, достал сигарету и закурил. Ему было жарко и душно. Он страшно нервничал, но как-то ухитрялся не показывать этого. Со дня ограбления прошло 5 дней. Они с Глорией жили в Нью-Йорке в небольшом отеле. Там она и осталась его ждать, а он возвратился сюда, в Лос-Анджелес, для переговоров с Такамори. на который возлагал большие надежды. Он прямо голову сломал, придумывая безопасный способ контакта с Такамори, но так ничего путного и не придумал. Постепенно и с неохотой пришлось признать, если он хочет заполучить полтора миллиона, придётся ему выходить на Такамори лично, причём под своим именем и без всякого грима. Ведь такое количество денег не скрыть. Даже если он раскидает сумму по нескольким банкам, все равно скрыть не удастся. Можно нарваться на неприятности со стороны налоговых инспекторов, и тогда полиция нападет на его след. Придется выходить на Такамори напрямую, иного пути нет. При этом расчет Гарри строился на одном. Такамори должен так страстно хотеть вернуть себе алмазы, что согласится иметь дело с Гарри, а не с полицией. Если этот вариант не проходит, Гарий попадает в очень неприятную ситуацию, но не смертельную. Если всё пойдёт так, как он планировал, к тому же он чувствовал, игра стоит свеч. Глория, конечно же, пришла в ужас, когда он обрисовал ей этот план, и, конечно, умоляла его отказаться от этой затеи. К этому времени Гарий изрядно уставший от её предостережений и опасений, грубо и коротко велел ей не вмешиваться. Да, он признавал, что это рискованно, но каким иным путем, скажите на милость, можно теперь заполучить такую кучу денег? Он сидел в глубоком кресле и ждал. Туфли утопали в пышном ковре. К окошечку двигался нескончаемый поток мужчин с кейсами. Девушка расправлялась с ними с помощью ласковой покровительственной улыбки, При виде которой Гари был уже готов надавать ей хороших оплеух. Она передавала посетителей многочисленным маленьким мальчикам, которые уводили их куда-то по коридору, долой с глаз Гари. А он всё сидел и курил. Пустя 35 минут и четыре выкуренные сигареты появился мальчик, который относил записку Гари. Подошёл к дверицы, что-то сказал ей и Гари, который не сводил с неё глаз. Увидел, как удивлённо взлетели её брови. "Господин Такамори вас примет", сказала она и улыбнулась. На этот раз улыбка уже не была покровительственной, скорее дружеской и немного удивлённой. "Ну, что я вам говорил?" бросил в окошечко Гари и зашагал вслед за мальчиком, который повёл его к маленькому лифту, поднял на 3 этажа. Затем по узкому коридорчику довёл до массивной двери из орехового дерева, перед которой и остановился. Казалось, он собирается с силами и мужеством, прежде чем постучать в неё. Наконец-то он всё-таки решился. В ответ на что из-за двери раздался какой-то неясный ответный звук. Мальчик повернул ручку, дверь распахнулась. Мальчик посторонился и пропустил Гарри. Просторный, роскошно обставленный кабинет с обшитыми ореховыми панелями стенами и огромным окном, выходящим на восточную часть Лос-Анджелеса. Он шёл к большому столу, стоявшему у этого окна, и щекотал его щекотал пушистый ковёр. За столом сидел маленький жёлтый человечек в чёрном пиджаке и брюках в чёрно-белую полоску. Сидеющие прилизанные волосы Крохотная компактная личика, лишенная какого-либо выражения, как дырка в стене. Он взглянул на Гарри и махнул маленькой, безукоризненно ухоженной ладошкой в сторону стула. Гарри сел, бросил шляпу на стол рядом со стулом и выпустил в потолок струю сигаретного дыма. — Вы мистер Гриффин? Гарри Гриффин? — спросил человечек, разглядывая Гарри живыми и птичьими глазками. "Да", ответил Гарри. "А вы, если не ошибаюсь, господин Такамори?" Человечек кивнул, протянул лапку и взял со стола записку Гарри. "Вы пишете здесь, что хотите побеседовать со мной об алмазах". Он бросил записку на стол и откинулся в кресле, скрестив руки на безукоризненно белом жилете. "Что вам известно об этих алмазах, мистер Гриффин?" "Ничего". — ответил Гарри. — Просто несколько дней назад я случайно прочитал в газете, что вы добились у американского консульства разрешения на вывоз партии алмазов, стоимостью в три миллиона долларов. На следующее утро я узнал из газет, что алмазы похитили. Мне кажется, что вы должны быть крайне заинтересованы в их возвращении. Так Амуре задумчиво посмотрел на него. — Да, я заинтересован, — ответил он. Так я и думал. Гарри сделал паузу, стряхнул пепел с сигареты, затем продолжил. Через день после ограбления я по случайному стечению обстоятельств ехал по дороге к аэропорту в Скайранч. Примерно в двух милях от места, где все это произошло, у меня прокололась шина. Я сменил колесо. У меня с собой были сэндвичи, и я решил позавтракать, воспользовавшись этой вынужденной остановкой. Присел на холмик, и вдруг... Заметил рядом какую-то полузасыпанную песком коробку. Она была сберта, и мне пришлось изрядно повозиться, чтобы открыть ее. Наконец я все же открыл ее и увидел, что она полна алмазов. Там находилась также накладная, из которой я узнал, что алмазы принадлежат Дальневосточной торговой корпорации. Но тут-то я и понял, что алмазы эти крадены. Видимо, грабители в последний момент струхнули, или растерялись и выбросили ящик из окна автомобиля. Сперва я собирался сдать их в полицию, но затем мне пришла в голову мысль, что мы с вами можем заключить сделку. Весь, подавшись вперёд, такamore не спускал глаз с Гари. "Так алмазы действительно у вас?" произнёс он таким безразличным голосом, словно спрашивал, который теперь час. "Алмазы действительно у меня", ответил Гари. Так Мориснов откинулся в кресле и указательным пальцем правой руки задумчиво потёр крыло носа. "Понятно", сказал он. "И вы думаете, что мы с вами можем заключить сделку?" "Очень интересно. И какого же рода сделку вы имеете в виду, мистер Гриффин?" Гарри вытянул длинные ноги, воткнул окурок в хрустальную вазу, стоящую рядом на маленьком столике. Достал очередную сигарету из портсигара и закурил. Во время всех этих манипуляций он неотрывно смотрел в маленькие блестящие глазки Такамори. "Деловую сделку", ответил он. "Мне кажется, вы поправите меня, господин Такамори, если я ошибаюсь. Когда у одной стороны есть нечто, в чём остро нуждается вторая сторона, тогда та, первая сторона, будет полным кретином, чтобы отдать это просто так. Ну, задар" Такомори взял со стола нож для разрезания бумаг и стал рассматривать его с таким вниманием, словно видел впервые. "Да, это суть сделки, мистер Гриффин", мягко заметил он. "Но насколько мне известно, в данной стране подобная формулировка неприемлема, когда речь идёт о краденной собственности. Насколько я понимаю, это не просто долг, но и святая обязанность каждого нашедшего вещь, ему не принадлежащую, возвратить ее владельцу и принять вознаграждение. Не так ли?» Гарри улыбнулся. Сейчас он чувствовал себя куда увереннее, чем в начале беседы. Однако, вкрадчивая манера такоморья, его не обезоружило. «Все это, конечно, так», — сказал он. «Но у меня иная точка зрения на данную конкретную ситуацию». Насколько я понимаю, алмазы эти застрахованы, и маклеры всё покроют. Они не будут этого делать, мистер Кришин, пока твёрдо не убедятся, что алмазы потеряны раз и навсегда. Да, и минута, они обычно и действуют. Они заставят вас долго ждать денег, но не подведут. Насколько мне известно, денег у вас хватает, не хватает только признания ваших заслуг и почестей от правительства. Я тут позволил себе немножко покопаться в вашем прошлом. Вы проделали огромную работу на пользу вашей страны, но не получили ни признания, ни благодарности. Такоморе положил нож на стол и скрестил маленькие жёлтые ладошки. "Давайте ближе к делу, мистер Грифин", произнёс он с едва уловимым оттенком раздражения в голосе. "Вы говорили, что нашли алмазы, и, насколько я понимаю, задались целью продать их мне". Гари откинулся на спинку стула. Да, именно так. Сколько же вы за них хотите? Вопрос непростой, ответил Гарри. Получение наличными всегда связано с целым рядом сложностей. Мне бы хотелось, чтобы вы финансировали одну мою идею. Ну, так мне будет удобнее. Такамори снова занялся исследованием ножа. А какой же сумме может идти речь? Мистер Гриффин, если допустить, что меня заинтересует ваше предложение, я прикинул, выходит где-то в пределах полутора миллионов долларов. Меньшей суммы не обойтись никак. Это немалая сумма, сказал Такамори и попробовал остриё ножа подушечкой большого пальца. Наверное, оно показалось ему слишком острым, потому что он нахмурился и стал внимательно разглядывать палец. не выступило ли на нём кровь крови не было а вам не приходило в голову мистер гриффин что шеф полиции охаридан сможет не только убедить вас отдать мне алмазы бесплатно но и засадит вас за решётку на долгий срок гари пожал плечами вряд ли ему удастся убедить меня и потом они спрятаны в таком месте где их никто никогда не найдёт Я согласен, он, конечно, может попробовать упредить меня в тюрьму, хотя вряд ли ему это удастся. Это всё, что вы хотите сказать мне, господин Такамори? Не совсем. Наша беседа записывается на магнитофон. Стоит мне передать плёнку Охаридэну, и никаких проблем с привлечением вас к уголовной ответственности не возникнет. Глория предупреждала Гари, что разговор могут записать. А он смеялся над ней. Однако даже теперь, зная, что она оказалась права, он не растерялся. "О'кей", сказал он. "Согласен. Вы действительно записали достаточно, чтобы упрятать меня в решётку. Поэтому есть предложение. Выключите магнитофон и продолжим наш разговор. Если моё предложение вам не подойдёт, можете посылать за полицией, но по крайней мере, выслушайте меня до конца. Говорить я не буду, пока Не выключите магнитофон. Такамори отложил нож, снова потёр крыло носа указательным пальцем, затем наклонил голову и надавил на какую-то кнопку в столе. Магнитофон выключен, мистер Грифин. Ваше предложение? Могу я убедиться, что он действительно не работает? Такамори выдвинул ящик стола. Прошу. Гарри поднялся, взглянул на магнитофон, кивнул. и сел. Хорошо, вот теперь к делу. Вы потратили полтора года, чтобы добыть эти алмазы и получить разрешение на экспорт. Вас должен был принять сам император и выразить вам свою благодарность. Во время войны я был в Японии, господин Такамори, и немного разбираюсь в традициях и психологии вашего народа. Я знаю, что аудиенция у императора значит для вас невероятно много. Но вы не получите этой аудиенции, если не доставите алмазы. Я уверен, что найду немало желающих приобрести эти камни. Ничего общего с ограблением я не имею. Мое преступление состоит только в том, что я нашел алмазы и прошу за них деньги. Это тянет на три года тюрьмы. Самое большее — пять. Да и то, если судья попадется суровой. Мне двадцать восемь. Через пять лет мне будет тридцать три. Возраст достаточно молодой, чтобы успеть насладиться деньгами в полной мере, деньгами, которые я выручу за алмазы. А вам через пять лет стукнет семьдесят три. У вас останется не так много времени, чтобы насладиться теми почестями, которыми одарит вас император. Да и вряд ли он это сделает. Разве что удастся снова собрать такую же партию и получить разрешение на ее вывоз от наших властей, в чем лично я сильно сомневаюсь. Он загасил сигарету, достал следующую и закурил, не сводя глаз с маленького ничего не выражающего жёлтого личика. Поэтому я думаю, вам куда выгоднее заключить со мной сделку, нежели разочаровывать своего императора, позорить своё имя и ждать, удастся ли выбить вторую партию камней. А сама сделка позволит вам не только спасти камни и своё доброе имя, но и получить доход минимум в 1,5 миллиона чистыми. Мне бы это предложение показалось довольно разумным и выгодным. Так он орядкинулся в кресле, не сводя с Гари блестящих чёрный глаз. Звучит весьма убедительно, мистер Гришин. Только каким образом смогу я получить доход в 1,5 миллиона? Ну это же ясно как божий день. Алмазы застрахованы. Рано или поздно маклеры выплатят вам всю сумму. В течение года вы получите 3 миллиона. Алмазы тоже будут у вас. причём маклером сообщать об этом вовсе не обязательно. Вы финансируете моё предприятие, вкладываете в него 1,5 млн, а остальные 1,5 идут вам в карман. Всё очень просто, не правда ли? Да. Вроде бы просто, сказал Такамори. А какое именно предприятие я должен финансировать? Я хочу открыть воздушный таксосервис. Все расчёты и документация есть. Гарри вытащил из кармана пухлый конверт и положил на стол. "Эт я вам оставлю. Возможно, вы захотите ознакомиться. Капитал, деньги единственное, чего мне не хватает, а они у вас есть. Я не настаиваю на немедленном ответе, но ради вашей же пользы не слишком тяните с этим". Он встал. "Возможно, вы опасаетесь, что вступив со мной в сделку, вы станете удобным объектом для шантажа. В этом есть доля истины". Но тож грозит и мне. Такова суть партнёрства. Если один из партнёров пытается обмануть другого, жертва обмана наносит ответный удар. И он будет заключаться не в том, что я исчезну. Никуда я исчезать не собираюсь. Если вы финансируете моё дело, я должен буду заняться им, и найти меня будет не трудно. Мы должны доверять друг другу, в разумных пределах, конечно. Меня могут засадить в тюрьму за утаивание находки. У вас задумвательство за страховых компаний. А вдумать всё хорошенько. Я приду в четверг в это же время. У вас есть 48 часов на размышление. Я сделал ставку на вас. И если когда я приду, меня будет ждать полиция, значит я проиграл. Но и вы не выиграли тоже, если полиция будет здесь, алмазов вам не видать вовеки. Так а море продолжал играть ножом для разрезания бумаги, а Гарри пересек кабинет, открыл дверь и вышел. Внизу в вестибюле улыбчивая девушка окликнула его из окошка. «Мистер Гриффин, прошу прощения, только что звонил господин Такамори, вы забыли оставить свой адрес». Гарри замер в нерешительности. «Значит ли это, что Такамори собирается натравить на него полицию, арестовать его?» Но это вполне можно было бы сделать, когда он, Гарри, находился в кабинете. Отель Риц, номер 257, ответил Гарри. Благодарю, мистер Гришин. Я передам господину такморе.